Глава 141. С тех пор, как Лина Гейдрих переехала к мужу в Прагу, она чувствует себя просто-таки на седьмом небе. Она записывает в дневнике. «Я принцесса и живу в краю волшебных сказок». Почему? Во-первых, потому что Прага действительно город из волшебных сказок. И, думаю, не случайно версия, что именно звездные башни храма Девы Марии перед Тыном вдохновляли Уолта Диснея при создании образа королевского замка вспящий красавице". красавица». Во-вторых, потому что Лина в Праге фактически королева, и это знают все. Ее муж стал в один прекрасный день главой государства. Он в этой сказочной стране наместник Гитлера, и жена делит с ним все полагающиеся по рангу почести. Будучи супругой протектора, Лина пользуется таким почетом, о каком ее родители, господа фон Остен, даже и не мечтали ни для нее, ни для себя самих. Как далеки те времена, когда она спорила с отцом, который хотел расстроить ее помолвку с Рейнхардом из-за того, что жениха выгнали из армии. Теперь именно благодаря Рейнхарду жизнь Лины сплошь состоит из удовольствий. Каждый день то прием, то инаугурация — то какое-нибудь официальное мероприятие, где каждый спешит засвидетельствовать ей величайшее почтение. Вот она на фотографии. Снимок сделан во время концерта в Рудольфинуме по случаю очередной Моцартовской годовщины. Примечание. Рудольфином, Пражская филармония, концертный и выставочный зал в центре Праги, открытый в 1885 году и названный в честь наследного принца Австро-Венгерской империи Рудольфа, который участвовал в церемонии открытия. Это первый многоцелевой культурный центр Европы был подарен городу чешским сберегательным банком, и именно с этого здания, а не с крыши оперного театра, по легенде, было приказано убрать статую еврея Мендельсона. Конец примечания. Фрау Гейдрих рядом с мужем, с обеих сторон от них серьезные мужчины в смокингах. Рейнхард улыбается, он спокоен и уверен в своем положении, Лина тщательно причесанная и накрашена, она нарядная, в белом платье, на руках кольца и браслеты, в ушах длинные серьги. Она стоит, положив одну руку на другую, как хорошая девочка, а на лице выражение абсолютного восторга. Итак, не только в Праге. Отныне положение мужа позволяет Лине вращаться в высшем обществе рейха. Гиммлер давным-давно выказывает ей самые дружеские чувства – А теперь она уже знакома с щитой Геббельс, и щитой Шпеер. Мало того, она была удостоена высшей чести встретиться с фюрером, который, увидев их под руку с Рейнхардом, сказал «Какая красивая пара!» Вот оно как. Теперь сливки общества — это и про нее, и сам Гитлер делает ей комплимент. К тому же у нее есть свой замок. Примечание. В апреле 1942 года Гейдрих с семьей перебирается из резиденции в Грачанах в конфискованное у еврейского сахарозаводчика поместье с замком Юнгфернбрэшен. Живет там с женой и с тремя детьми и настолько уверен в своей безопасности, что каждый день ездит на работу в Мерседесе с откидным верхом в сопровождении одного только водителя, без охраны. Конец примечаний. Настоящий дворец в 20 километрах к северу от Праги. Поместье конфисковали у какого-то еврея, и вокруг замка есть земли, за освоение которых Лина с жаром принимается. Конечно, раз она замужем за властителем страны, то и дворцом по праву владеет и землями. Вот только она, как и королева в спящей красавице, очень злая. Она третирует обслугу, оскорбляет всех, кто на глаза попадется, если у нее плохое настроение, а если хорошее, ни с кем не разговаривает. Для обработки земель в своем поместье она использует и в немалом количестве дармовую рабочую силу, потребовав, чтобы ей специально для этого привезли из концлагерей заключенных, и тем здесь едва ли лучше, чем в лагере. Она наблюдает за работами, надев костюм амазонки и зажав в руке хлыст. Ее заботами в поместье воцаряется атмосфера жестокости, садизма и эротизма. Кроме того, она занимается воспитанием детей, пока еще троих, и радуется тому, как их любит Рейнхард. А он не устает эту свою любовь доказывать. Младшенькую, Зильке, он просто обожает. И заделывает жене четвертое дитя. Кончились времена, когда Лина спала с Шелленбергом правой рукой мужа. Кончились времена, когда Рейнхарда было не застать дома. С тех пор, как они в Праге, Муж возвращается домой почти каждый вечер, занимается с ней любовью, ездит верхом и играет с детьми.